Глава двадцать восьмая Джойс Обидно, досадно, но ладно. В конце концов, Тайвин не первый и не последний мой друг-парень, который внезапно сошел с ума и испортил дружбу какой-нибудь глупостью. Правда, от него я не ожидала такого предательства меньше всего. Тай казался мне слишком серьезным и деловым для этого. Увы. Самое противное, он попытался внушить мне, что искренне любит, как умеет, и не имеет никаких корыстных мотивов по отношению ко мне. Но объяснять, какого Шуя творится вокруг, твердо отказался до того момента, как я все же разорву помолвку с Брианом, соглашусь выйти замуж за него, Тайвина, и уеду с ним в другую академию, на другой конец королевства. «Пакость какая! Не знаю, почему...» но у меня вся интуиция зачесалась при взгляде на его честное лицо. Если бы он и вправду просто слегка протек чердаком на фоне влюбленности, я бы поняла, пожала плечами и подождала, пока эта болезнь у него пройдет. Но играть меня в темную не позволено никому. Я даже для родителей и Абигайль не сделаю исключение. Да, я пока подчинилась и не стала устраивать скандал. Но это не значит, что у них все пройдет гладко. Зря они это затеяли. Что логичнее всего делать в такой ситуации? Правильно, искать союзника. Кто может им стать? Тот, кто пострадал наравне со мной. Раз пошла такая грядка, нам с бреном надо как минимум перестать воевать и сопоставить сведения. А дальше посмотрим. И, похоже, в этом направлении сейчас думала не я одна, ибо стоило мне только упомянуть Тайвина при боевиках, как Морит произнес интересную фразу о практике. На несколько мгновений это заставило меня смешаться. Размышляя о том, что мой друг мог знать о сложившейся ситуации, я делала упор на его связи. Не зря крутится сейчас, как молодой талантливый поближе к верхушке. Его практика меня интересовала именно с исследовательской точки зрения. Я как-то даже не допустила мысль, что он по ней мне не все рассказывал, и как раз там мог стать свидетелем того, из-за чего его отправили в академию раньше. Восприняла как само собой разумеющийся. Раз его одногруппники давно завершили свою практику и вернулись к занятиям, то и его особое положение не может длиться долго, и так сколько всего пропустил». Что стоило задуматься, кого волнуют оценки, когда Тайвин по факту уже трудоустроен и его ждет блестящее будущее? Да и эсперантуру он планировал заканчивать в другой академии, куда меня и манил. «Где этот зеленомордый?» Голос брена вырвал меня из раздумий, и звучал он вроде бы спокойно, и сам парень, пусть и поднялся с места, выглядел расслабленным но даже лапочка оставила в покое мое платье и затихла, а орхидейка закопошилась, забиваясь поглубже в волосы. Уточнять, почему Тайвин стал вдруг зеленомордом, и я не стала. Больше волновало, зачем он сейчас понадобился боевику, что я и озвучила. Да так, вспомнил, что не мешало бы подготовиться к следующему занятию на полигоне. Эрлал Кирен намекнул, что мы будем разбиваться на пары, «Похоже, я уже выбрал своего спарринг-партнёра», — произнёс он неестественным безэмоциональным голосом. «Так разбивка не для спарринга». Пробормотал морет трастерянное и, кивнув Фо, тоже поднялся с места. Посмотрев на них, я на всякий случай последовала их примеру. «А мы начнём со спарринга. Сразу как я найду этого крысёныша». Вызверился Бриан и решительно направился к двери. «Заодно обсудим, кто кому и что будет разрывать». «Ты же сам не хотел нашей женитьбы». Напомнила ему я, надеясь, что это как-то отрезвит его. «А теперь хочу», — выдал Бриан, отчего я едва не уронила Орхидейку на ковер. И не только мне стало охренеть, как непонятно от внезапных новостей». Фосс давленно крякнул и выпучил глаза. «То есть... да какая разница? Этот гад внаглый уговорит моей жене гадости обо мне, пытается соблазнить ее, еще и прямо заявляет, что не оставится их попыток, а мне даже в челюсть ему не дать». Возмутился Бриэн, но хотя бы остановился, пылая праведным негодованием. Морит, воспользовавшись заминкой, на всякий случай переместился ближе к двери, «Должно быть для того, чтобы в случае чего успеть перехватить друга». «Не пытался он соблазнить, просто...» «Предприняла я попытку сгладить обстановку и пояснить, что тайвином движут какие-то свои мотивы, далекие от романтичных. Но мне не дали и слова больше сказать». «Это ты так думаешь. Нам виднее. Ты просто не ведешься». В разнобой выдали ценные замечания все трое боевиков. Переглянувшись, хмыкнули и как-то чересчур задумчиво посмотрели на дверь. Такими темпами они все икогалы сейчас рванут на поиски Тайвина, чтобы их... — Кстати, а с чего вдруг не недокомплект? — А где Кук? — озвучила я свои мысли. И вот эти слова как раз и возымели эффект огнетушителя. — Ушёл в тундру, — мрачно объяснил брен. Даже не сказал толком, что именно случилось. Он вообще в этот раз после возвращения из дома вел себя очень странно. Сначала хотел нам что-то рассказать, а потом резко передумал, как будто ему запретили. «Кстати...» Парень прищурился. «Это случилось после того, как приезжала твоя ба...» «Эта потрясающая женщина...» «Она ему точно ничего не запрещала...» Я покачала головой. Вообще ощущения были странные. С одной стороны, мне даже польстило, как Брян взвился на Тайвина. А какой девушке не польстит такое отношение? С другой стороны, этот петнюх тут же смазал впечатление, отговорившись распусканием петушиного хвоста и другими мальчишескими глупостями вроде... «Это моя лопатка, иди в другую песочницу, в этой занята, а не уйдешь в глаз, дам!» Но я решила отложить этот вопрос на потом. А сейчас стоило обсудить то, ради чего мы решили заключить перемирие. А Бигайль вышла замуж за своего Шульценштайна. Задумчиво начала я перечислять факты, и только отмахнулась от удивленно вытаращивших на меня глаза парней. Мол, это тут при чем?» «Да, да, это важно. Просто потому, что Ба вообще замуж не собиралась. Она считала, что одного раза достаточно. И Абигель не один раз говорила, что изменит свое решение не раньше, чем этот мир рухнет. Получается, уже?» «Слушай», — после долгой паузы высказался, наконец, Фо. «Вроде пока все живы. Тревожных новостей с границ Из-за аномарий и просто с болот не слышно. Ну, поменялась программа, так мало ли. Может, это еще один эксперимент какого-то из величеств. По внедрению в город прогрессивных методов ведения магического боя. А Кок сбежал потому, что эти методы начали внедрять прямо с тундры, а... В его голосе было больше надежды, чем уверенности». Честно говоря, мне показалось, что по спине каждого из нас скользнул одинаковый холодок тревоги.